Глава 9. В ресторане свободнее, чем дома. Меньше порогов, о которые спотыкаешься, меньше углов, за которые задеваешь, больше уверенности в себе. «Вас рассчитать или обсчитать?» – спрашивает Настя у симпатичного дядьки. «Мне первое, а вот тому столику второе!» – показывает он на трех офицеров. Веселый мужчина. Он и в прошлую смену садился к ней. Веселый и жадничать стесняется, сдачу не ждет. Но с трезвых чаевых шубы не сошьешь. Клиент уходит, а за соседним столиком поджидает новый. Виски? Джин? бренди, Пиво, девушка. Если можно, пиво. лицо опухшее белки глаз в красных прожилках однако на забулдыгу не похож упакован в самые модные шмотки скорее всего приезжий виски стало быть не желаете виски я в сингапуре выпью а сейчас пиво хочу помираю девушка что так из виража не можете выйти а виража она знает из опыта анатолия После многодневной пьянки он ничего, кроме пива, не признавал. «Войдите в положение. Вообще-то пива сегодня нет, но у меня в заначке немного найдется. Я вам в сетке вынесу. А вы, если кто спросит, скажете, что в магазине брали или с собой привезли? Не беспокойтесь, все сделаю как надо. Пива в ресторане действительно нет». Но еще в прошлую смену она купила десять бутылок. Людмила заказывала для каких-то своих делишек, но после утренней стычки она даже рада, что поленилась отнести пиво в тот же день. Куда приятнее помочь страдающему. И опять же Анатолия вспомнила. Ох уж этот бес! Стараясь не греметь, она ставит сетку возле стола и достает из кармана передника открывалку. Только помните, что вы принесли его с собой. Сетку я потом заберу. Как можно забыть? Спасибо вам огромнейшее. Настя косится на офицеров. Не заметили. Лейтенантам уже не до пива. Им теперь спиртику бы не помешало. Жаль, что не догадалась прихватить. Спирта полный погреб. и теперь она имеет полное право на свою долю за честно отработанную ночную смену. Сестрица помогла. В следующий раз надо обязательно прихватить бутылки три, развести дома до нормы и выпьют, как миленькие, и не догадаются, чем напоили. Офицеры подзывают ее и просят очередной графин. Нет, если серьезно, совсем не лишнее иметь спирт на такие случаи, Удивительно, как раньше не сообразила, ресторан почти пустой. Столик с лейтенантами, в углу два болтливых командировочных, третий час не могут управиться с бутылкой вермута. За тремя столиками по человеку ужинают и тот, что собирался пить виски в Сингапуре. Может и не хвастается, вполне может быть моряком. Как наше пиво. Не хуже, чем в Сингапуре. Превосходная и, главное, ко времени. Целительница вы моя. Зачем так гробить себя? Приехал отца хоронить. Да опоздал на шесть часов. А вчера девять дней было. И у меня здесь мать похоронена. Настя присаживается с краешку. Недавно ходила могилку проведать. А я думал, что вы приезжие. Теперь приезжие. Но когда-то местной была. К зиме снова уеду. Мимо Таллина, случайно, не будете проезжать. Не знаю. Всякое может случиться. Тогда он достает из пестрого бумажника визитную карточку. Вот вам мои координаты. Если окажетесь в Таллине, звоните. Я постараюсь быть таким же гостеприимным, как вы. Вряд ли приеду. Но все равно спасибо. Аппетит еще не появился? Вроде бы. Несите еще один антрикот. Перед уходом он напоминает, что всегда будет рад ее звонку и, не спрашивая расчета, опускает в карман передника четвертной. Без лишних слов и без вольностей. Точно так же рассчитывался в ресторанах Анатолий. А дома ее ждет сюрприз. На кухне сидит Николай Николаевич. Удивительное упорство. Неужели настолько серьезно? Явился, разумеется, без Володи. Едва кивнув, Настя скрывается у себя в комнате. Надо перевести дух, переодеться для продолжения поединка, а потом можно будет посмотреть, что он приготовил после позорной отставки. чем собирается удивить? Для переговоров является Людмила. «Твой-то целый вечер ждет». «Ну и что?» «Присушила, видать. Теперь не отстанет. А вдруг муж узнает?» «Так он же все равно с негритянками». «Спирту принес?» — спрашивает Настя как можно наглее. Или вчерашним решил обойтись. «Принес, принес». Обрадовано шепчет сестра, много принес, эх, присушила. Тогда зови. Удивить ему все равно нечем, хотя подожди, неужели прогонишь? Ладно уж, зови, черт с вами. Удивить ему нечем. Придется удивлять самой. Она раздевается и садится на подоконник. Самое видное место, чтобы сразу же ослепить, а потом сказать, что для первого дня достаточно. и выставить, только день-то уже второй, тогда пусть встает на колени и ползком через всю комнату, глупости разумеется, но надо же хоть чем-то разбавить кислятину.